Сергей Бычков. В Тарасовке снимался фильм Михаила Калика Любить, в котором отец Александр дал пространное интервью. Фильм показали в научно-исследовательском институте, в котором работал младший брат отца Александра Павел. Он вспоминал: У нас в ней азотной промышленности была группа демократически настроенных людей, которые приглашали на концерты в институт тех, кто был в немилости у властей. Например, у нас бывали Высоцкий, Ростропович и Калик. Я держался тихо, общался с нашими культуртрейгерами, но не входил в приглашающую группу. После показа был написан донос в райком партии парткома НИ Петуховой, что фильм идеологически не выдержан, поскольку самым умным в фильме оказался священник. Фильм запретили. Органами КГБ были изъяты все копии, кроме одной, спрятанной с режиссером фильма Инной Туманян. Марианна Вехова «Однажды это была ранняя Пасха. Я еще с палкой ходила. Отец Александр сказал, «Не надо вам приезжать на ночную службу. Приходите в понедельник, вторник, в любой день. Будет крестный ход, такой же, как на Пасху». Я приехала во вторник или в среду. И вдруг он мне говорит, «Вы знаете...» «Я хочу вас познакомить с Мишей Сергеевым. Он очень умный и очень хороший человек. От него ушла жена с ребенком к его другу, и он мучается». Встретились, и как-то началось. Сначала друг другу целый год помогали, стали друзьями, а потом через год Миша сказал, «Давай с тобой поженимся». Тогда отец Александр нас и обвенчал. Андрей Еремин. В начале мая 1989 года я стал свидетелем знаменательной встречи. Тогда Россию посетил кардинал жан Мари Люстиже. По дороге из Москвы в Троице-Сергиеву Лавру он попросил сопровождавших его лиц из Московской Патриархии заехать в новую деревню, в приход отца Александра. Этот иерарх католической церкви, по национальности тоже еврей, очень хотел познакомиться со своим знаменитым православным собратом. Французский архиерей поднялся в алтарь и поцеловал престол со святыми дарами. Когда он вошел, какая-то властная сила буквально прижала меня к стене. Алтарь наполнился плотным светом, даже дышать стало трудно. А кардинал вышел на Амвон, сказал через переводчика несколько слов собравшимся людям и попрощавшись уехал. Спустя несколько минут отец Александр вошел в алтарь, и я рассказал ему о своем неожиданном переживании. Он почему-то этому порадовался и тут же передал мне свой краткий разговор с Люстиже. Оказывается, отец Александр спросил его, когда они смогут в следующий раз увидеться, а кардинал ответил, «Теперь это будет только на небесах». Меня это тогда поразило, ведь наступило время, когда отец Александр уже мог свободно выезжать за границу, и, казалось, не было никаких препятствий для их встречи в дальнейшем. После гибели батюшки меня не оставляла мысль, что Жан-Мари Люстиже как бы предсказал скорую смерть отца Александра. И когда мне удалось попасть во Францию в 1992 году и встретиться с кардиналом, я напомнил ему о происшедшем три года назад и спросил, что он имел в виду. Кардинал Люстиже сказал мне, что встреча с батюшкой произвела на него очень сильное впечатление. Он понял, что жизнь отца Александра наполненный Евангелием еще в большей степени, чем его собственное, а это неминуемо становится знаком. Римма Записоцкая Незаметно за разговором мы подъехали к станции Абрамцева, и я с сожалением сказал, что мне нужно выходить. Отец Александр ответил, «Жаль, мы могли бы еще кое-что обсудить». Я подумала, что мой билет позволяет проехать еще одну станцию. До Ходькова, где заканчивается тарифная зона. Так что мы продолжили разговор, и я не заметила, как и Ходькова осталась позади. И тут в вагон вошла женщина-контролер и стала проверять билеты. Я смутилась и растерялась, вынула свой уже недействительный билет и начала что-то бормотать, достала кошелек, чтобы доплатить или же заплатить штраф. Но меня поразила реакция отца Александра. Он, казалось, тоже смутился, начал шарить по карманам в поисках мелочи, чтобы вместо меня заплатить за билет. Обращаясь к контролерше, он сказал, «Извините, это я виноват. Разговорами задержал девушку, и поэтому она проехала свою станцию». Контролерша внимательно посмотрела на отца Александра и, кивнув, ответила, «Это ничего, я понимаю». И, не взяв денег, пошла дальше по вагону проверять билеты. Видно, контролеры на этом направлении знали отца Александра, ведь он несколько раз в неделю ездил по одному и тому же маршруту, до станции Пушкина и назад, до Семхоза. Хотя он был без рясы, в обычном костюме, но на лацкане его пиджака был прикреплен значок «Крест», как это принято у священников. Григорий Зобин «Однажды у меня на руках умирал человек», — рассказывал нам отец Александр. Его родные просили меня крестить его, но сам он такого желания не изъявлял, поскольку находился в бессознательном состоянии. Если бы этот человек хоть на миг очнулся и попросил крестить его, у меня не было бы и секунды колебаний. Но не мог я это сделать помимо его воли, а умер он так мирно и прекрасно, что дай Бог каждому из нас. Александр. Зорин. Однажды, кажется, это было в начале 80-х годов, отец Александр Мейн передал мне два целлофановых мешка с диафильмами. «Возьмите сколько можете, побольше, здесь их держать опасно». Разговор происходил в его доме. В мешках помещались туго скрученные рулончики, обернутые в бумагу. И на каждом рукой у батюшки выведено название «Тереза из Калькутты». «Зло и надежда», «Моисей», «Свет миру» и так далее. Словом, вся продукция его кинематографического творчества. А может быть, только часть ее, тираж наиболее ходовых диафильмов, которые он составлял и озвучивал, изредка прибегая и к нашей помощи. Например, фильм о Шарли де Фуко «Мы, его духовные дети, сделали сами», а в фонограмме «Зла и надежды» звучал голос отца Александра Борисова. Целлофановые мешки были увесисты, и я спросил, откуда такое богатство, кто тиражировал? «Протестанты», — ответил отец Александр. Диафильмы делали свое дело. Особенно «Свет миру», кадрированный из ленты полнометражного фильма «Иисус из Назарета» Франко Дзефирелли. Они вместе с аудиокассетами стремительно разлетались по стране. Госбезопасность начала их отслеживать в Сибири. Уже после смерти батюшки я не раз публично вспоминал с благодарностью анонимных помощников, которых, увы, никто из нашего окружения не знал. Конспирация сработала надежно, как будто след их простыл. И все-таки след нашелся. Подпольной деятельностью по производству идеологического оружия, диафильмов, руководил Петр Петрович Абрашкин, ныне здравствующий пастор Баптистской церкви, президент Российского фонда христианской милосердия. Есть у него и другие титулы, которые я из экономии печатного места опускаю. «Петр Петрович, как вы нашли отца Александра? Или он вас нашел?» «Вначале мы не знали никакого отца Александра. Знали Сергея Маркуса, скромного, интеллигентного молодого человека. Он православный, мы протестанты. Свело нас общее дело». Я вообще считаю, что христиане враждуют между собою, когда им делать нечего. У Маркуса была знакомая семья, друзья, жили неподалеку от патриархии. Бедная обстановка, тусклый свет. Помню, вместо абажура на длинном шнуре спускается бутылка без донышка, внутри лампочка. Здесь готовили кассеты и оригиналы фильмов. Кассеты мы размножали на специальной машине, а диафильмы отдавали в студию мультфильмов. Она помещалась в бывшей лютеранской церкви в Старосадском переулке. Мы быстро нашли взаимопонимание с ее сотрудниками. Наши заказы они брали охотно, за деньги, конечно. Но на всякий случай часть заказов мы отдавали в Ригу и Ленинград. Вдруг обнаруживается, что голос на пленках отца Менья. Я знал, что Андрей Боголюбов и Эммануил Светлов и Мень — это один человек. Разумеется, читал его книги «Сокровища премудрости». И вдруг мы с ним работаем. Страшновато стало. Но потом бывали у него дома, обсуждали всякие тонкости, будущие планы. Я вижу некоторое преимущество диафильма перед кинофильмом, перед мувией, движущимся кадром. Во всяком случае, для учебных программ. Статической замедленной подачи библейская история обретает большую символику. Нашему разбегающемуся сознанию надо бы хотя бы на мгновение остановиться, чтобы понять неизменный для всех времен смысл священной истории. Каждая картинка, остановленная хотя бы на минуту, говорит о неприходящей значимости каждой минуты. Разумеется, нужны и кинофильмы, повествующие о том же. Но ценность фильмотеки, которую создал отец Александр Мень, не устареет. С помощью Божьей мы вышли на эту уникальную форму проповеди. Отец Александр видел однажды призрак. Он имел человеческий облик. И звук, потрескивание, как будто снимают синтетическую рубашку. Ощущение потрясающей годливости. «Напугать меня трудно», — говорит отец Александр. «Но здесь, как если бы заворотник таракан заполз». «За эти годы в качестве негра написал кандидатке об эпохе Иисуса Новина, о ранних отцах церкви, еще что-то забыл. Это к вашему вопросу, — улыбается отец Александр, — как зарабатывать на жизнь? Надо было семью подкормить, так что я уже пятирежды кандидат наук». «Были и докторские?» «Нет, кандидатского уровня. Предмета можешь ты не знать, но кандидатом быть обязан». Не Грузия ли заказывала? Украина.